Глобальность. Крикливый Аист не наблюдал летящие в него снаряды, а поэтому не смог засечь и рассчитать точку их старта. Однако ближе к побережью у Брашии имелись независимые средства наблюдения. И хотя они находились дальше от места событий, их приборы пассивной инфразвуковой локации смогли установить место, из которого велась стрельба достаточно точно. Кроме того, для большей убежденности эксперты сравнили уточненные данные по пуску того первого ядерного боеприпаса, взорванного в стратосфере. Точки старта почти сошлись. Где-то там, в пятне неопределенности, радиусом в 25 км у эрорбаков стояло, а скорее двигалось что-то очень дальнобойное. Находящийся в 300 км от берега огромный корабль «Глаз Бога», с размещенной на 400-метровой палубе антенной за горизонтником, получил задачу срочно, но внимательно прозондировать нужный участок. Он сделал это с удовольствием, но одновременно с опаской. Потому как сам представлял для противника цель первостепенной важности. Глаз Бога мог, в принципе, действовать один, однако в теперешнем случае он, как обычно, работал в паре. Его напарничек, практически аналогичный корабль уха Бога, находился от него за многие тысячи километров, совсем с другой стороны эр материка. Действовали они, однако, слаженно, а еще попеременно меняли роли. В начале свои клистроны и магнетроны питал энергией глаз, его длиннющая антенна включалась и посылала в небо над Эрарбией поток невидимого излучения. Ионосфера отражала луч вниз, затем то же самое делала Гея. Так, подобно скачущему мячику, луч и проскакивал весь северный континент. Помещенное в океане ухо работало как приемник. Ставшие от долгого сидения в полутьме слеповатыми офицеры-разведчики пялились в индикаторы, а потом мацали ладонями усыпанную значками кальку. В это время на самом ухе взвывала сирена и всех разом сметала с палубы. Теперь оно становилось передатчиком. Излученный сигнал снова прыгая туда-сюда мгновенно проскакивал эрорбакский континент и попадал на чуткий, внимательно замерший глаз. Не правда ли это походило на теннис? Затем данные двух кораблей сравнивались. Теннис позволял частично разрешить проблему, связанную с длиной волны передающих станций. Ведь здесь использовались довольно низкие частоты, а потому ошибка с точным местоположением того-либо иного выявленного объекта оказывалась достаточно большой. Ну а за счет такой дальнобойной стереосистемы можно было заглядывать за горизонт не слишком рассеянным взглядом. На полученных в результате совместной работы глаза и уха диаграммах в подозрительном месте выявилась странная аномалия. Нечто вроде огромного плаца длиной около 10 километров. И если бы времена рассвета авиации не канули в небытие давным-давно, неминуемо напросилось бы предположение, что это какая-то чудовищная взлетно-посадочная полоса для чего-нибудь воистину великанского. Однако там же имелось и какое-то сооружение. Теперь можно было предположить, что это и есть исконное орудие. Кроме крикливого Аиста, больше ничто в братских вооруженных силах не могло достать эту штуку. Поэтому Аист, несмотря на неприятности, обязался вышестоящими штабами что-то предпринять. Помимо того, это отвечало задачей его собственной безопасности. Связь с боевой горой имелась, поэтому ей срочно переслали нужные координаты.